«Он никогда не читает романов!» — воскликнул господин Дореналь. «В этом я убедился. Неужели вы меня считаете совершенно слепым хозяином, не знающим, что у него происходит в доме?» «Ну и отлично. Если он не вычитывает этих смешных комплиментов, то сочиняет их сам, и это еще хуже. Он, вероятно, говорил обо мне в этом тоне в Верьере. И даже чтобы не ходить далеко...» — сказала госпожа Дереналь, словно делая открытие. — Он говорил так, наверное, при Элизе, а это все равно, если бы он говорил господину Вально. — Ах! — воскликнул господин Дереналь, обрушивая на стол мощный удар кулака. — Анонимное письмо и письма Вально написаны на одинаковой бумаге. — Наконец-то! — подумала госпожа Дереналь. Она казалась пораженной этим открытием и, как бы не осмеливаясь прибавить ни слова, отошла в глубину гостиной и села на диване. С этой минуты сражение было выиграно. Ей стоило большого труда помешать господину Дереналю идти тотчас объясняться с предполагаемым автором анонимного письма. Как вы не понимаете, что устроить сцену господину Вально, не имея достаточных доказательств, самая непростительная ошибка. Вам завидуют, сударь, но кто виноват? Ваши таланты, ваше умение управлять, ваши постройки, в которых столько вкуса, приданное, которое я принесла, и в особенности наследство, на которое мы можем рассчитывать после моей доброй тети. Наследство, значительность которого бесконечно переоценивают. Все это делает вас первым лицом в Верьере. «Вы забываете еще происхождение», — сказал господин дреналь слегка усмехаясь. «Вы один из самых родовитых дворян провинции», — продолжала поспешно госпожа Дереналь. «Если бы король был свободен и отдавал должную справедливость происхождению, вы бы заседали в палате перов и прочее. И, занимая такое блестящее положение, вы хотите подавать повод к завистливым пересудам?» Говорить господину Вально о его анонимном письме значит объявить всему Верьеру, да, что я говорю, всему Бизансону, всему округу, что этот несчастный мелкий буржуа, неосмотрительно допущенный до близости с семейством Реналий, нашел способ оскорбить его. Если бы эти письма, только что вами прочтенные, доказывали, что я отвечала на любовь господина Вально, Вы бы должны были меня убить, я заслужила бы это сто раз. Но отнюдь не следовало бы выражать ему свой гнев. Подумайте, что все ваши соседи только и ждут первого предлога, чтобы отомстить вам за ваше превосходство. Вспомните, что в 1816 году вы содействовали некоторым арестам. Этот человек, скрывавшийся на крыше своего дома, «Мне кажется, что у вас нет ни уважения, ни дружбы ко мне!» — воскликнул господин Дерреналь с горечью, пробудившийся от этого воспоминания. «И потому я не стал пэром!» «Я думаю, друг мой», — возразила с улыбкой госпожа Дерреналь, — «что я скоро буду богаче вас, что я ваша подруга уже двенадцать лет, и на основании всего этого я должна иметь голос, особенно в сегодняшнем деле». «Если вы мне предпочитаете какого-то господина Жульена», прибавила она с плохо скрываемой досадою, «я готова уехать на зиму к моей тетке». Эти слова были сказаны «удачно». В них чувствовалась твердость, старающаяся прикрыться вежливостью. Господин Дереналь решился. Но, следуя провинциальному обычаю, он говорил еще долго, возвращался ко всем аргументам. Жена предоставила ему высказаться, в его тоне еще звучало раздражение. Наконец два часа бесполезной болтовни истощили силы человека всю ночь предававшегося порывам гнева. Он наметил свое поведение относительно господина Вально, Жульена и даже Элизы.